80. -е. Гендибаль разглядывал изображение Бранна, визуализированное им в воздухе неподалеку от стены отсека. Действие экрана сказывалось, изображение было зыбким, слегка подрагивало. Фигура мужчины, сидевшего рядом с Бранна, была почти неразличима. Гендибаль на него свою энергию не тратил, все его внимание, все силы были сконцентрированы на мэре. Точности Радги, надо сказать, что она его изображения не видела и не могла знать, что он тоже не один, что у него есть спутница. Бранна не могла видеть выражение лица Гендибаля, его движения и делать какие-либо выводы на этом основании. В этом отношении преимущество было на его стороне. Он сказал ей чистую правду, он действительно мог превратить ее в кусок мяса, за счет колоссальных затрат ментальной силы и при этом необратимо поразить ее сознание. Но не лгала и она. Уничтожить ее означало нанести сокрушительный удар по плану сродни удару Мула. Даже хуже. Ведь теперь игра зашла слишком далеко и оставалось гораздо меньше времени на обдумывание контратаки и последующих шагов для выправления ситуации. Хуже того, существовала гея, таинственная, непознанная, испускавшая слабое, изматывающее ментальное излучение. На мгновение он коснулся сознания Нови, чтобы убедиться, что оно все еще светится. Да, оно светилось, и никаких перемен не произошло. Нови обернулась, хотя не могла ощутить прикосновения Гендибали и спросила. «Господин!» «Вон там, у стены, какой-то бледный туман. Это с ним вы говорите?» Вероятно, за счет контакта с его сознанием она увидела дымку. Гендибаль приложил палец к губам. «Не бойся, Нови, закрой глаза, отдохни». Он сказал громче. «Предположим, мэр, вы выиграете, и я сдамся. И что потом?» В упоении самонадеянностью, напрасно положившись на ваш противоментальный экран, как на панацею, вы и ваши преемники предпримите губительно поспешные попытки распространить вашу власть на всю галактику. Сделав так, вы на самом деле оттянете сроки создания Второй Империи, поскольку также нарушите план Селдена». Бранна сказала, «Я совсем не удивлена, что вы не осмеливаетесь немедленно обрушить на меня свой удар. Видимо, вы уже поняли, что вообще не решитесь этого сделать». «Не обольщайтесь», — ответил Гендибаль. «Слушайте меня. Большая часть галактики все еще не принадлежит Академии, и население там настроено против нее. Даже внутри Федерации есть области, где народ еще не позабыл дней своей независимости. Если Академия поспешит расправиться со мной, она избавит, излечит часть галактики от пассивности, разъединения и слабости». Вы спровоцируете ваших противников на объединение, начнется мятеж внутри Федерации и за ее пределами. Вы грозите мне пучком соломинок, фыркнула Бранно. У нас достаточно сил, чтобы поразить всех врагов, даже если бы против нас объединилась вся галактика, нет проблем. Проблем нет пока, мэр. Не заблуждайтесь, не делайте скоропалительных выводов. «Не полагайтесь на то, что лежит на поверхности. Вы можете провозгласить создание Второй Империи, но сохранить ее удержать не сумеете. Каждые десять лет вам придется завоевывать ее заново. Ну что ж, будем заниматься этим, пока наши противники не устанут, как устанете вы». «Не устанут они, и я не устану. Нет, такое не сможет продолжаться долго» существует другая, более опасная угроза псевдоимперии, которую вы собираетесь провозгласить. Такая империя будет держаться только за счет превосходящей физической мощи. Вам нужно будет постоянно поддерживать состояние боевой готовности, и генералы академии впервые в истории обретут более высокое и важное положение, чем гражданские власти. Ваша псевдоимперия – Распадется на милитаристские регионы, власть в которых возьмут в свои руки отдельные высокопоставленные военные. Наступит анархия, вы скатитесь к варварству, которое может продлиться более 30 тысячелетий, предсказанных салданом в случае незапуска его планов действия. Детские угрозы. Математическая основа плана Селдена всего лишь прогнозирует вероятность, но никак не неизбежность. «Мэр Бранна», — сурово проговорил Генди Баль, — «Забудьте о плане Селдона. Вы не понимаете его математической стороны и не можете даже приблизительно представить, как это выглядит визуально. Вероятно, вам это и не нужно. Судя по тому, какой пост вы занимаете и удерживаете, вы опытный и удачливый политик. Даже более того, вы отважный политик, решились на такое опасное пари. Послушайтесь своего опыта, своего политического чутья». Вспомните политическую и военную историю человечества, все то, что вам известно о людской природе, о том, как действуют, реагируют и взаимодействуют простые люди, политики и военные, и вы увидите, прав я или нет. Даже если вы правый человек из Второй Академии, мы должны рискнуть. Под мудрым руководством, при условии непрерывного развития и модернизации техники, Как в менталике, так и в физике мы сумеем победить. Гэри Селдон не мог предвидеть такого прогресса, никак не мог. Где в плане учтено создание в Первой Академии противоментального экрана? Да и вообще, зачем нам хотеть, чтобы план был? Мы рискнем основать Вторую Империю без него. Проиграть без него будет лучше, чем преуспеть при его наличии». Нам не нужна такая империя, где мы будем марионетками в руках тайных кукловодов из Второй Академии. Вы говорите так только потому, что не понимаете, что будет означать такой проигрыш для народа галактики. «Может быть», — упрямо мотнула головой Бранно, — «вы начинаете уставать, человек, из Второй Академии?» «Вовсе нет, и позвольте поговорить с вами о той альтернативе, которой мы пока не касались». Может быть, никому из нас не стоит сдаваться? Мы находимся в окрестностях планеты под названием Гея. Мне это известно. А известно ли вам, что, вероятно, именно там родился мул? Попробуйте подтвердить ваше заявление. Планета окружена ментальным полем, она родина множества мулов. Уничтожите Вторую Академию, станете рабами этой планеты мулов. Что плохого сделала вам Вторая Академия? «Какой вред она вам причинила, помимо надуманного вами?» «А потом спросите себя, сколько горя вам принес Мул?» «Пока кроме необоснованных заявлений я ничего от вас не слышу. «Пока мы остаемся здесь, я ничего другого не могу вам предложить. «Я предлагаю перемирие. «Держите свой экран включенным, если не доверяете мне, «но будьте готовы действовать вместе со мной». «Давайте вместе приблизимся к этой планете, и когда вы убедитесь, что она опасна, я уничтожу ее ментальное поле, а вы отдадите приказ вашим кораблям захватить ее». «А потом?» «Потом?» «Потом будет первая Академия против второй, без постороннего вмешательства, будет честная схватка. Сейчас нам нет смысла драться, обе Академии в одинаковой опасности». «Почему вы не сказали об этом раньше?» «Я думал, что и так сумею убедить вас в том, что мы не враги и могли бы сотрудничать. Поскольку это мне не удалось, я предлагаю хотя бы такое сотрудничество». Бранна задумалась, склонив голову, потом сказала, «Вы хотите убаюкать меня колыбельной песенкой? Как вы, один оденешенник можете уничтожить ментальное поле целой планеты? Целой планеты мулов?» Это настолько нелепо, что я не могу поверить в искренность вашего предложения. «Я не один», — ответил Гиндибаль. «За мной все могущество Второй Академии. Силы, переданные через меня, возьмут под контроль Гею. Кстати, если понадобятся, эти силы могут сделать так, что ваш пресловутый экран растает, как дым». «Если так, зачем вам моя помощь?» «Во-первых, за тем, что одной ликвидации поля недостаточно, вторая Академия не может заниматься этим вечно, как и я не могу до конца своих дней танцевать с вами этот словесный минуэт. Нам нужно, чтобы в бой вступили ваши корабли. И потом, если я словами не могу убедить вас, что две Академии не должны видеть друг в друге противников, может быть, совместное деяние жизненной важности убедит вас в этом?» «Там, где слова бесполезны, дела убедительнее». После долгой паузы Бранна сказала, «Мне бы хотелось совместно с вами поближе подойти к геи. Никаких гарантий я не даю». «Этого будет достаточно», — сказал Гендибаль, склонившись к компьютеру. «Нет, господин», — раздался внезапно голос Нови, «до сих пор я молчала, но не надо ничего делать. Мы должны дождаться советника Тревайза из терминуса».